Глава седьмая. «Чем больше людей вас слушает, тем осторожнее надо быть в суждениях». Дэн Льдов. «Придуши меня, а?» — с надеждой попросила я Дэна. «Чего?» — не понял он. «Ну, можешь сожрать, я не против. Честно, даже сопротивляться не буду». «Даже хинкали нет-нет, да и сопротивляются поеданию». Так и норовят выпрыгнуть из тарелки, когда их пытаешься проткнуть вилкой, — покачал головой Дэн. А уж человеку и подавно положено бороться. «Я сегодня не совсем человек. Скорее зомби. Хотя в норме хомо сапиенс и впрямь не хинкали. Если его пырнуть вилкой, то он для начала заорёт, а потом уже и подпрыгнет и в глаз даст. В зависимости от воспитания и приобретённых рефлексов, — устало ответила я. «К тому же, чтоб ты знал, хинкали едят руками. Они извращаются, тыкая в них, чем попало». «У меня идея», — так вкратчиво протянул Дэн, что я насторожилась. «Вот сейчас ты меня и научишь их правильно есть». «Всего-то», — а я-то думала. Больше не говоря ни слова, Дэн потащил меня в супермаркет, расположенный через дорогу. Там, в пельменных и котлетных развалах, и обнаружилось национальное грузинское блюдо. Правда, изготовитель его обретался где-то под Белградом, но не суть важно Кавказская кухня, взращенная на российской земле и упакованная в крикливый целлофан, была опекана кассиршей. Я потянулась к рюкзаку за карточкой, но Дэн ловко приложил телефон, оплатив покупку. «Из нас двоих безработный вообще-то ты!» Напомнила я, наплевав на намёки. «Ужасно неудобно, когда в прямом смысле объедаешь того, кто и так намели». «А ещё я мужчина», — просветил Дэн. «К тому же даже не надейся, что тебе удастся разделаться с Хинкали в одиночку. Я планирую получить часть этой туши». Он подкинул пакет в руке, которую добыл в частном бою у кассы. «А ты, как и подобает женщине, приготовишь её на газовом костре». Как выяснилось, через час он и сам отлично знал не только, как готовить эти пельмени-переростки, но и как их есть. Сытая и слегка примирившаяся с действительностью, я поняла, что таким хитрым образом Дэн просто заставил меня забыть о сегодняшнем дне. Он переключил внимание и вытащил меня из мрачной усталости. Нет, я по-прежнему не была полна сил, но теперь уже передумала умирать». Сидела на кухне, поджав ноги под себя, обнимала кружку с горячим чаем и слушала, как в прихожей брюнет ведет неравный бой с замком. Судя по звукам, побеждал последний. Опять что-то звякнуло и послышалось бормотание. Любопытство согнало меня со стула и заставило тихонько выскользнуть в коридор. Мурлычущий себе под нос Дэн сидел ко мне спиной. Широкой такой спиной, рельефной. «Когда я вижу...» Как ты верстаешь, малыш, ты меня пугаешь, Когда релизешь, то лайкать я не хочу!» «Такой вариации мумий-тролля я еще не слышала», — усмехнулась я, опершись плечом о стену. «Да, знаю, что выглядела я сейчас слегка провокационно. Волосы распущены, короткие шорты спрятались под длинной клетчатой рубашкой, отчего наверняка вид на мои голые ноги весьма подстрекательский». Но самое поразительное то, что мне и хотелось нравиться. Флиртовать, улыбаться и подстрекать. Да, хотелось всей той романтической чуши, которая у нормальных людей находится между «Привет» и «Останешься со мной на ночь». Дэн обернулся, и я почувствовала, как по ногам снизу вверх заскользил взгляд. Горячий, жадный, не оставляющий и намека на двусмысленность. Он прошелся от пальцев ног к щиколотке, погладил колени, бедро, которое прикрывала длинная рубашка, скользнул выше, еще выше, на сгиб локтя, по предплечью, к кисти, пальцем, что обхватили кружку. Наши взгляды встретились. «Провокаторша!» В голосе брюнета прозвучала хрипотца, выдавшая его истинные чувства, которые он, к слову, и не особо стремился скрыть за своим полушуточным вердиктом. «Разве?» — сглотнула я. «Стоишь, совращаешь. Я ведь могу и поддаться». «Знаешь, это еще большой вопрос, кто кого совратил». Я изогнула бровь. «В нашу первую встречу это ведь ты сидел на моей кухне в одних трусах». — Хочешь, могу повторить на бис? — протянул Дэн так, что в животе сладко вспыхнуло. — Даже если бы я ответила «нет», тебе бы всё равно пришлось. Нужно поменять вчерашнюю повязку. Я спрятала улыбку за кружкой. — Но ты ведь не скажешь «нет»? — Дэн ответил плутовским взглядом. — Всё зависит от того, насколько ты хорош. — Очень хорош, — спешно перебил он. — Хорош, как плотник, — договорила я, кивнув на дверь. «В этой роли я вообще шикарен. Мне нет равных», — похвастался Дэн. «Я уже почти поменял замок». «Почти?» Тут же раздался ляск, и внешняя железная планка грохнулась на пол. Наглядная иллюстрация степени готовности замка к работе, мягко говоря, опровергала уровень квалификации, о котором только что заявил Дэн. Запрокинув голову, я засмеялась заливисто и от души. «Но, может, я слегка погорячился», — ничуть не смутился Дэн. «Зато в вопросе раскрутки в сети я не такой дилетант». «Это был твой первый?» — спросила я, имея в виду опыт с замком. «Вообще-то, я предпочитаю девушек, и к своим тридцати уже слегка не девственник», — подмигнул Дэн. «Вообще-то», — передразнила я, скопировав его тон, — «в том, что ты не невинный мальчик, я убедилась еще вчера» но я спрашивала про столярные работы. «Ну...» — Дэн почесал затылок. «Когда-то я прикручивал щеколду, это считается?» «И как же ты планировал разобраться с замком?» «Знаешь, у меня есть суперспособность!» Заговорщицким тоном ответил он. «Я умею гуглить!» Его глаза смеялись. И я... И я поняла, что не могу сдержать улыбки. Усталость куда-то исчезла. И сегодняшний тяжёлый день, он остался в прошлом, а в настоящем был Дэн. «Жду тебя на кухне», — сказала я, решив больше не отвлекать крупного специалиста. Дэн закончил быстро. И, что удивительно, замок отлично работал. Не заедал, не западал. Ключ проворачивался легко и тихо. Пришло время выполнять мою часть контракта, перевязывать ногу. И хотя мне гуглить ничего не пришлось, чувствовала я себя странно. Пристальный и жадный взгляд Дэна рождал во мне смешанные чувства. И я о -о очень хорошо знала, что это за чувства. Прощались мы долго, горячо и без слов, стоя в прихожей. Мои губы распухли от поцелуев. Это было удовольствие на грани боли, когда хочется еще и еще, еще больше, дольше, глубже. Его рука, лежащая на моей спине, описала полукруг, поглаживая, дразня, подрагивая от предвкушения сама и вбирая дрожь моего тела. Неосознанный толчок бёдрами, и его пах вжался в мои шорты. «Если ты не отпустишь меня сейчас, то уйду я уже утром», хриплый голос соблазнял, доводя до ума помрачения «Чёртов искуситель! Спасало только то, что сегодня я устала. Очень!» И поцелуи — единственное, на что была способна. Впрочем, имелся еще шмулик. Стоило вспомнить о нем, как Кучерявый тут же нарисовался. Причем со своей коронной фразой. «Я вам не хотел помешать, но мне нужно в туалет». Как только дверь за соседом закрылась, мы с Дэном начали давиться беззвучным хохотом. Первым проиграл брюнет и заржал в голос. «Нет, я слышал, конечно, что раньше честь принцесс блюли драконы, но чтобы они существовали ныне...» «Ты про что?» — спросила я сквозь смех, уже подозревая, каким будет ответ. «О том, что дорогой шмулик ненавязчиво портит нам уже третье свидание». «Между прочим», — гордо заявил дорогой шмулик, выходя из-за двери комнаты простого человеческого счастья, именуемой еще совмещенным санузлом. «Я всегда сама деликатность». «Деликатно тырить котлеты — новое слово в кражах!» Я выразительно посмотрела на Шмулика. «Как это низко!» С пафосом парировал сосед, впрочем, ничуть не обидевшись. «Попрекать голодающего крошкой хлеба!» «Хороша крошка! В полкило! Такое сотрясение получить недолго!» Веселился Дэн, видимо, припомнив целую тарелку котлет. «Все, я ушел», — прокомментировал свое отступление в комнату Шмулик и добавил. «Можете дальше морально разлагаться, развращаться и размножаться». «По-моему, бабушки у подъезда на него плохо влияют», — после ухода соседа задумчиво произнес Дэн. «Не факт. Может, он на них». И я не удержалась и рассказала, как однажды Шмулик задвинул патрулю нравственности На полном серьезе теорию всемирного заговора, сочиненную им за пару секунд до оглашения. Произошло сие после того, как его в очередной раз обозвали «мужчиной альтернативной умственной ориентацией» и «рогоносцем». Шмолик не стал отвечать тем же. Вместо этого он напустил на себя просвещенный вид, заявил, что он кандидат наук, не уточняя каких именно, и прочитал лекцию. Совершенно бесплатно. Со слов соседа выходило, что компьютер и телефон резонируют на особой частоте, которая вызывает рак. Особенно опасно облучение для женской груди. Она же ближе всего к излучателю, на целых несколько сантиметров. Поэтому смотреть на дисплей можно только тогда, когда на шее висит железная цепь. Дескать, металл впитывает излучение в себя. На следующий день весь дом лицезрел пенсионный патруль с цепями на шеях. У кого-то от старой бензопилы, у кого-то от обездоленного советского сливного бачка, у кого-то приводная. Да что там шеи, пальцы бдительных стражей лавочки тоже были унизаны перстнями. У одной я заметила кастет. После этого даже гопники стали обходить наш подъезд стороной. Жаль, продлилось бесплатное представление недолго. Защита от рака груди оказалась очень тяжелой, и бабки перешли на привычную облегченную униформу. Но подозреваю, что латы и шапочку из фольги дома все же заимели. Дэн. Уходить от рыжей не хотелось. Здесь было тепло, хотя батареи и обжигали холодом, а квартира, как наверняка и все остальные в доме, успела выстоять под осенними дождями и ветрами, не иначе, как коммунальщики выжидали, а вдруг именно в этом году обойдётся и зимы не будет. Но всё же хотелось остаться, потому что тут была она, иногда невозможная, порою раздражающая, отвлекающая, бесящая, а ещё желанная, манящая, моя рыжая». От последней мысли чуть не споткнулся, выходя из подъезда. «Моя?» «Когда она успела стать моей?» «Хотя бы в мыслях. Зараза рыжая, пролезла же в голову». Я всегда старался избегать привязанностей. Насмотрелся на отца, этого хватило. Когда мать ушла, мне едва стукнуло 13 Я был бунтарь, дикарь, идиот. «Ты потом поймёшь», — говорила она, собирая чемодан. «Я не понял». Вырос и не понял до сих пор, как можно было бросить нас ради своей гадской работы. Сорваться, потому что позвали в Штаты, она хотела карьеры. Отец её отпустил и стал ждать год, два, пять, пока не узнал, что всё это время мать ему изменяла. Как, впрочем, и до отъезда. Она уехала не ради работы, просто мы ей мешали. Он подал на развод сам и сломался. И такой сломанный до сих пор. За ним присматривает сиделка, которую я оплачиваю. Он под наблюдением лучших специалистов, но... Его почти раздавили, размазали сильные чувства. Привязанность, которую он называл любовью. Я в жизни ничего не боялся. Почти. Единственное, что меня страшило, стать таким же, как отец. И лекарство от этого страха было одно — не испытывать глубоких чувств. Надо переспать с Рыжей. Меня задело то, что я не получил от неё того, что хотел. Вот она и зацепила меня. Ничего больше. Именно так я думал и, давя на гашетку, мчал по ночному городу. Дана. Утро началось с мысли о возрасте. Вернее, о том, что я уже слегка мудрая и совсем чуточку не юная. Но только каплю. Самую малость потому как молодой и полный дурость жизненных сил девицы надлежит стремиться к совершенству. Зарядка там, контрастный душ, диета. Я уже перешагнула рубеж в 25 ныне ратовала не за идеалы, а за одеяло. Хоем и накрылась, заслышав будильник. Как итог, чуть не проспала. Еще одна смена и можно будет как следует выспаться, отдохнуть на второй работе, в частной клинике. Этим и утешала себя, когда делала обход, принимала роды, перешучиваясь с Лёшкой. Даже отвечая на звонок Евы, мечтала о том, что у меня будет выходной. Впрочем, подруга моих чаяний не разделяла. Ей нужно было выговориться. А всё потому, что ей испортили волосы. Ради очередной роли Ева должна была стать блондинкой, Но по видеосвязи я лицезрела ее с кислотно-зеленым цветом шевелюры, которая еще и сильно поредела. Голова Ева чем-то напоминала хорошо прополотый газон. Да уж, до этого у нее таких казусов не случалось. «Как тебя угораздило?» — только и спросила я. «Угораздило не меня, а одну идиотку, которая отчего-то решила, что мой додик должен бросить меня и вернуться к ней». Вот даже мастера моего подкупила, чтобы та волосы испортила. Но ничего, я с мастером разберусь, ее ни в один салон не примут. И с этой ревнивой гадиной тоже», — мстительно закончила Ева. Я от чего то не сомневалась, что она разберется. И еще как. Только бы мне после этих разборок не пришлось, как лучшей подруге, думать, куда спрятать трупы. «Нет, конечно, у меня приятельница в морге была», Как говорится, врач, у которого нет знакомого патологоанатома, как минимум вызывает подозрения, ибо как же он тогда учился? Ведь карающий меч распределения обычно хотя бы одного из группы радует направлением на патанатомию. Пока я размышляла, Ева, которая пользовалась у мужчин успехом, деньгами и жилплощадью, рассказывала, как вела бой за свои честно прибранные к рукам ресурсы, то бишь, Сражалась с соперницей за додика. «Да, нелегко это дело — отгонять от любовника конкуренток», — не удержалась я. «Дана, вот будет у тебя такой любовник, вокруг которого бабы табуном вьются, поймешь меня», — в сердцах выпалила Ева. «Раньше тебя подобное не заботило», — невзначай обронила я. «Это же ты от него каждый раз уходила». «Раньше, да!» А теперь поняла, что ухожу не только я, но и от меня. Время. И, увы, я не молодею. А лучше Додика мне не найти. Кто еще будет терпеть мои выкрутасы и измены?» Выдохнула она. И как со скалы прыгнула. «В общем, я решила стать его женой». «Я даже не знаю, поздравлять или сочувствовать», — ошарашенно произнесла я. «Еву однозначно нужно было поздравлять». Хотя бы с тем, что она наконец-то нашла свои мозги, которые обронила, когда повадилась периодически уходить от поистине терпеливого, любящего и умеющего прощать любовника. Ева была ветреной. Настолько, что вечером в ресторан ее мог привести один, поужинать там она могла с другим, уехать с третьим, а провести ночь с четвертым. И Додик ей все прощал. Он принимал ее такой, какая она есть. поэтому ему Я могла лишь посочувствовать. «Представляешь, только я решилась на подобный непростой шаг, как возникла эта гадина и вознамерилась увести у меня моего додю!» вскипела Ева. «Слушай, она появилась, потому что ты решила? Или ты решила, потому как наконец поняла, что кто-то может отбить у тебя твоего верного любовника?» вопросила я. «Дана, ты сволочь!» с чувством произнесла Ева. Я поняла, что попала в точку. Она просто почувствовала, что рядом появилась достойная соперница и не захотела отдавать своё. А додика Ева уже считала своим, абсолютно и безоговорочно приватизированным. Что же, нормальных людей до брака доводит любовь, а в твоём случае до закса доводит ревность и собственнический инстинкт», резюмировала я. «Зараза ты, убий! Ещё какая!» Поведала очевидную истину Ева и добавила. «Подруга и невесты будешь?» «У меня есть шанс отказаться», — насмешливо поинтересовалась я. «Спроси это у меня еще раз, и я приду к тебе в гости с дробовиком». «На какое число назначено торжество?» — уточнила я для проформы. «За пару месяцев Ева еще десять раз передумает». «Через две недели, в субботу», — огорошила та. Во всех блогах Инстаграма уже об этом трубят. Так что на тот день ничего не планируй». Ева отключилась, оставив меня в состоянии легкого офигения и тяжелых высокоматерных конструкций. О самом важном дне в жизни моей лучшей подруги узнала сначала куча блогеров, а я бы так и оставалась в неведении фиг знает сколько, если бы не ее испорченные волосы. Но на этом сюрпризы смены не закончились. И если день прошел нормально, ночная смена бодренько, в родах, то утренний разговор с начальством заставил меня выпасть в осадок. Нерастворимый.